И вот примерно в полночь стоял капитан Гарсия, опиршись о зубец крепостной стены, высившиеся над древней столицей, и раскуривал трубочку, которую накануне обнаружил в кармане убитого казачьего офицера. Слышался гитарный перебор, это Пепе Кордовец пощипывал струны, и кто-то из недвижных и невидимых часовых напевал себе под нос что-то там такое про девушку, которую милого ждёт, а он в гору ушёл, всё никак не придёт. И тут капитан различил чьи-то шаги. И только собрался крикнуть «Стой, кто идёт, разводящий ко мне остальные на месте, стой, стрелять буду!» и прочую муру, которой по уставу караульной службы предлагается придворять пулю в лоб, как из тьмы вынурнул император собственной персоной и в сером сюртуке. Перепутать было невозможно. Во всей великой армии не найдёшь другого такого коротышку в такой огромной шляпе. «Добрый вечер, капитан!» Здрави, желаю Ваше личество, отчеканил Горсе, становясь ему во фронт. За время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Вижу, ибонапарт тоже прислонился к зубцу. Вольно, можно курить. Благодарю Ваше личество. Некоторое время они постояли вот так, рядом, слушая гитару кордовца и мурлыканье коня часового. Горсе, который не то чтобы растерялся, но впал в лёгкое замешательство. Крайм глаза видел профиль императора, слабо озарённый лишь от близком горевшего под стеной костра. Кто бы мог подумать, пронеслось в голове капитана, что я буду стоять вот так в шаге от этого малова, который пол Европы прибрал к рукам, а другую половину дрючит почём зря. Совершенно машинально капитан взялся за рукоять торчавшего за поясом пистолета, воображая, что было бы, если бы он сейчас вот так за здорово живёшь взял бы да и застрелил Наполеона. Что бы написали об этом в энциклопедиях? «Бонапарт, Наполеон. Родился на Корсике. Убит в Кремле испанским капитаном Гарсия. Смотри, капитан Гарсия. Ладно, смотрим. Смотрим на букву «Г». Так, Гарсия, Рокке, пехотный капитан, застрелил из пистолета Наполеона Бонапарта. Смотри, Бонапарт, Наполеон. В Кремле. Тем самым ускорив освобождение Европы ладами которого не успел воспользоваться, поскольку по приговору военно-полевого суда был на рассвете расстрелян. С тяжёлым вздохом капитан разжал пальцы, обхватившие был рукоять пистолета. Всю жизнь мечтал попасть в историю, но только попасть, а не влипнуть